Глава 31 Они уже почти закончили надписывать диски, когда в артистическую вошел высокий молодой человек лет двадцати. Под пиджаком в красную полоску у него была футболка с эмблемой z Five. Волосы у него были длинные, песочно-каштановые, глаза серые. Красивый, но тощий и угловатый, и выражение лица мрачно-озабоченное. Когда Барка взглянула на него в первый раз, она первым делом подумала, что Джина Фейн, новая Дженнис Джоплин и признанный голос нации, умерла от слишком бурной жизни. Молодого человека звали Бен Райвингтон, и он был басистом в группе «Мат Стейнс». Подойдя прямо к Берг, он спросил, «Можно с тобой поговорить?» «Валяй», — ответила она, продолжая подписывать диски. Он посмотрел на рели кочевника, которые знали, кто он, но не были с ним знакомы. барк с этим человеком ни разу в жизни не говорила. «Я бы предпочел с глазу на глаз». «Ладно», — решила барк — «подожди, я тут закончу — Выступление у вас было отличное, — сказал гость, обращаясь к кочевнику и Ариэль. — Я ваш большой фан, ещё с первого вашего диска. Хотел с тобой заговорить в кертон club но иногда бывает вдруг зависаешь. И на людей просто смотреть не хочется, сам знаешь. — А то, — ответил кочевник. — Футболку я в сети купил. — Тебе идёт, — улыбнулась Ариэль. Она, как и кочевник, гадала, — почему сегодня этот крокодил нигде не играет. Джина Фейн и Мад были очень популярны и очень талантливы, они были молоды, старшим был 22-летний барабанщик xb 4 и энергия из него хлистала. «Не знала, что вы тут в городе. У вас был ранний концерт?» «Нет», — ответил он, — «я приехал из Далласа, когда про это узнал. У нас Джина не совсем в форме. А что с ней?» — Не совсем в форме, — ответил он, отводя глаза, и Ариэль поняла, что развивать тему не нужно. Он смотрел, как она подписывает диск и тянется за следующим. — Вы действительно через огонь прошли, — сказал он. — Не понимаю, как вы уцелели. — Повезло. — Я слышал, что ни в одном везении дело. Слышал, что... — он опустил глаза. Ариэль ждала, пока он найдет слова, которые ищет то с вами была благодать. Без нее живыми бы и не вышли. Здорово по-дурацки звучит. Да нет, ответил кочевник. В смысле, в смысле это можно понять. Последняя песня мне понравилась, сказал Райвенгтон. Новый старый мир. Что-то мне созвучно. Арель подняла на него глаза. Она видела, что ему что-то нужно, отчаянно нужно. И он не пришёл бы сюда если бы не надеялся это найти. Я после концерта хотел прийти поговорить, но на вас там навалилась публика, а я знаю, как это бывает, поэтому пошёл в другой клуб выпить пиво. Услышал, как другая группа заканчивает концерт, но ваша последняя песня меня зацепила и заставила снова прийти. «Вот насчёт того, что меняешь сам. Вроде как, если хочешь, чтобы что-то было сделано, так и сделай». — Ответственность на себя возьми. Он вдруг улыбнулся, как застенчивый подросток, и даже покраснел. — Ну да, звучит как херня, когда такое говорю я, а не песня, — поправился он. — Песня-то как раз респект, ребята. — Спасибо, — сказал кочевник. Он продолжал подписывать, но слушал очень внимательно. — Я считаю, что песня может зацепить человека и обратиться к нему. Ну, типа ткнуть пальцем в грудь и сказать вроде «А ну ты, вставай!» «Я понятно говорю». «Правильно говоришь», — согласился кочевник. «Ага». Райвингтон вздохнул с облегчением, будто перешел через очень важный мост. Группа закончила надписывать диски, бородач в берете таращил глаза и рассыпался в благодарностях. Поцеловал руку Ариэль, хотел поцеловать руку Берг, сообразил, что не надо — и увёз свою тачку разгружаться. Никого не осталось, кроме владельца «Виста Футура» и менеджера, которые наводили порядок в офисе и писали заказы на доставку пива. Барабаны Бэрк погрузили на дно её небольшого чёрного пикапа, стоящего на парковке на той стороне улицы. Три гитары кочевника и набор стомбоксов лежали в его красном «Форд Фокусе» 2001 года, ожидая на той же стоянке. Овация и темпы Стариэль ждали в её серебристой короле. «Вот что», — сказала Берг Бену Райвингтону, шагая вместе с кочевником Эрель к выходу из клуба. «Всё, что ты хочешь мне сказать, можешь сказать при моих друзьях». Райвингтон остановился. Его лицо было высвечено резким светом угловых ламп, светом реальной жизни, когда представление закончилось и зрители разошлись. «Окей», — сказал он, — «Джина болеет, она на герыче Все промолчали. Кочевник знал, что Джина не отстаёт от Дженнис по части алкоголя и наркотиков, и он всё надеялся, что не найдётся такого дурака, который даст ей попробовать героин для комплекта. «Ей нужно помочь», — Райвингтон обращался к Берг. «Понимаешь, она же грёбаный псих. У неё голос, у неё талант, у неё вид» и она охрененно любит музыку больше всего на свете. Но эта дрянь её убивает. И убьёт, если никто не придёт на помощь. — Так организуй ей помощь. — Вот это мне песня и велела сделать, — ответил Райбингтон. — Вернуться сюда и попросить тебя помочь мне спасти Джину. — Меня? — Почему меня? — Через две недели у нас начинается турне. Едем в Англию, Первые концерты за границей — это же, блин, какая адова работа будет! А Джина — это Джина, соберёт своё барахло, залезет в нору и эту нару с собой утащит. И я могу сказать, что если уж она захочет залезть, то так залезет, что никто за ней туда не попадёт. Но пару дней назад ушёл Лоренц. — И кто это? — XB4E, ответил Райбингтон. — Лоренц Джоли! Так его на самом деле зовут. Сказал, что хватит с него её выходок. Он уходит к хренам в бестикрю. Те в любом случае лучше подходят под его стиль. Так что наш человек в агентстве ищет нам ударника, но это должен быть человек зрелый и с опытом дороги, понимаешь? Барк решила, что понимает. Но не понимала, нравится ли это ей. Мне всего 26 шесть. «Ну, так это больше, чем остальным. Я только говорю, нам нужен... Дженни нужен... Нужен человек, на которого она может положиться, кто, ну, понимает, что к чему. И ты думаешь, что это я?» Райвингтон переступил с ноги на ногу. Несколько секунд он не решался взглянуть в грозовое облако, которым могло стать её лицо. Потом взглянул. «Я на это надеялся». Берг повернула голову, посмотрела туда, где стояли кочевник и Ариэль. Стояли так, что им было слышно, но на расстоянии, показывающим, что она свободна, если захочет. «Самое странное», — продолжал Райвингтон, — «что Джина из консервативной семьи, и она взбунтовалась. Она там свой талант и себя бросила им всем в морду. Но она их любит. Такое чувство, что эта семья ей нужна. Она только не знает...» как снова к ним вернуться. Берг смотрела в пол. Долго смотрела. «Может, сядем где-нибудь пиво выпьем? Я угощаю. И поговорим?» — спросил он. Берг подняла голову. У неё на скулах напряглись желваки. «Если ты или кто-нибудь из вас хоть когда-нибудь назовёт меня мэм, — сказала она, — я ему нафиг мозги вышибу, это ясно?» ага Он закивал очень энергично. «Ноль проблем!» Берк ещё раз посмотрела на друзей, улыбнулась им злорадно, так, чтобы Райвингтон не видел. «Это без шуток». «Понятно. Теперь можешь мне ставить пиво», — сказала она. И ещё раз оглянулась на потемневшую сцену. На парковке они с кочевником стукнулись ладонями. А она поцеловала в щёку. «Созвонимся», — сказала она, может, чересчур жизнерадостно. Райвингтон сел в свою хонду-пилот и завёл мотор. Кирпичная стена Берг подошла к своей машине, с небрежной грацией вдвинулась за руль и пустилась вслед за Райвингтоном в будущее, показав друзьям знак мира. кочевника и Риэль остались вдвоём. И одни. «По чашке кофе», — предложил он. «Я знаю тут место, где есть серебряная игла». Веди. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книговухи. Книговуха самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Кейт Аллиам проснулась, почувствовав, что мужа в кровати нет. В номере Редиссона было темно. Кейт стала нащупывать лампу на ночном столике, но муж сказал: "Это не нужно". Он сидел в кресле у окна, в отглаженной синей пижаме. Шторы были открыты. Уличный свет ещё горел и мигал, и в ночном небе медленно летел самолёт. «Который час?» — спросила она. «Поздно. Или уже рано. Скоро рассвет». «Эта рука тебе спать мешает? Болит?» «Болит, конечно». Рука в гипсе была вытянута перед ним. Кейт видела его профиль в стекле. Но ничего страшного. «Я просто думаю. Ложись спать». Она знала, что ему много есть о чём подумать. Он рассказал ей о поездке к родным Джереми Пэтта в Рено. Это он сказал он должен сделать. Полёт на один день, утром туда, вечером обратно. Он рассказал, как приехал к маленькому дому в грустной части города, где, — сказал он, — стоит в воздухе едкий запах, горький горелый запах. Он ей рассказал, Как отец джереми Пэта награжденный морпех ни разу не взглянул ему в глаза во время разговора, хотя Труит выразил свое глубочайшее сочувствие и глубочайшее уважение к молодому человеку, который потерял дорогу. Отец джереми Пэта не разжимал правого кулака. у него даже костяшки побелели. На левой руке не хватало трех пальцев. Он был сержантом морской пехоты, участником бури в пустыне в девяносто первом. Мать Джереми Петта, — сказал Труиджине, — надела на лицо непроницаемую маску, и когда ходила, то будто прилипала к стенам. И раз или два она оказалась на стуле, где несколько секунд назад её не было. Или же вот только что она была видна в дверях, и вдруг её там нет. Она в совершенстве владела искусством становиться невидимой. «Спасибо, что заехали», — сказал в дверях отец Джереми Петта, но запавшие глаза смотрели на клочок земли, где не было травы. Кейта лежала на подушке, глядя в темноте на мужа. «Я думаю, можем выбраться в аэропорт пораньше?» Он кивнул, но почти незаметным движением. «Хочешь, расскажу одну вещь?» — спросил он. Она сказала, что хочет, конечно. «Про городок стоун Стоунчорч», — сказал он. «Всё время в голове вертится, уже пару дней». Он ей изложил историю, рассказанную Ариэль. История взволновала Кейт, и Тру непонятно было, как ей рассказать остальное. Про Конора, Эдисона и так далее. Но чувствовал, что он, как её муж и как самый близкий друг, должен будет в своё время это сделать. Она ведь тоже ему самый близкий друг. «Стоун Чорч», — повторил он, — «правда поразительная история? Просто неимоверно Вдруг когда-то, бог его знает когда, человек тридцать-сорок вышли на дорогу, ведущую прочь от Стоунчорч. И, — говорил он, — не поразительно ли будет, если они вдруг вылезут? Все в синяках и порезах от цепей и проволочных заграждений, и на них старые наряды, но совсем не маскарад, и они моргают на солнце, которое вообще забыли, что когда-то видели, потому что... Вся их жизнь кажется им дурным сном. Они идут по дороге в этот далекий день будущего. И с ними старый доктор, и большой медведь-шериф, а его поддерживает тоненькая китаянка, и четверо головорезов гражданской, которые приехали подраться, а попали снова на войну, и пара проституток, у которых еще французские духи не выветрились, и неотесанные мужики, и их неотесанные жены и дети. И прямо между ними, в самом центре, идут двое мальчишек. Женщина, которая много вынесла, и полубессознательный проповедник, несущие тельце девочки, завернутый в его собственный пиджак. «Дурной сон», — думают они. «Кошмарный сон о кошмарном мире. Вроде как заснуть в одно мгновение и проснуться, ничего не соображая, не понимая, где ты» и это не проходит, а тянется и тянется. И, быть может, они держатся вместе, пытаясь найти дорогу из кошмара, а у проповедника больше, чем у всех причин двигаться самому и побуждать двигаться других. Самая главная причина — вопреки всему этому туману и безнадежности, дать своему ребенку христианское погребение. удивительно ли было бы, — говорил Тру, — если бы Когда все эти люди пробирались по стране, где нет ни горизонта, ни компаса, ни солнца и ни луны, вышел вдруг из сгущения тьмы некто, увечный и болезненный, и треснувшими губами прошептал бы «Идите за мной». И что за дорога это была бы? Откуда и куда? Через неведомые равнины, через пустынные горы и долины, где клубятся тени. И время теряет смысл. Время перестаёт существовать. Некоторые могут отпасть или уйти, или их сманят на другие тропы, и они пропадут. Этому некто пришлось бы заставлять остальных двигаться, потому что он знает, потому что он нашёл дорогу отсюда. Не для себя, его жизнь кончена, для них, потому что они ещё не прожили своей жизни, а в стекле есть трещина. Как они выберутся? В том же тумане кошмара, что привёл их сюда? Ударом грома, который пробудит их среди ночи? Или же где-то впереди, за тысячи миль впереди, есть пятнышко света в темноте, и надо идти на него, как на пламя свечи? Увидят ли они, что и они сами, и одежда их засыпана красной каменной пылью, как будто они соткали из заново, продавленные через стены горы и воссозданные на той стороне. Увидят ли они у себя в волосах блёски серебра? И что может сказать преподобный тому изувеченному поводырю в последний день, в последний миг перед исходом? «Как тебя зовут?» И он может ответить голосом из самых глубин страдания. «Меня зовут...» «Хватит», — сказала Кейт. «Я серьёзно». Тру тихо дышал. Локоть болел, но скоро должно было стать лучше. «Такая штука», — сказал он, — «могла бы потрясти основы мира». «Ну, воображение у тебя очень живое, я всегда это знала. Когда выйдешь в отставку, надо будет тебе это записать». «Нет, я просто подожду, пока это случится». Тру уставился в окно на огни человечества. Всё увереннее начинал заявлять о себе «Синий рассвет». «Интересно было бы, — подумал Тру, — действительно податься в отставку. Ранение может её ускорить. И хорошо было бы уйти большой собакой с костью медали за доблесть в зубах. Подумываю заняться менеджментом, — сказал он. Кейт не решилась спросить, что это значит. Но подумала, что надо поторопиться, встать пораньше и отвезти его в дом блинов по дороге в аэропорт, пусть поест любимую еду блины с сиропом и яичницу с беконом. Вряд ли это сильно скажется на его сердце. По крайней мере, один раз можно. Кочевник и Ариэль были на дороге. Свою машину она оставила на их последней остановке, там, где они смотрели, как свежевыпеченные пончики едут на транспортере, пудрятся сахаром или корицей и покрываются свежей глазурью. Сели они в фокус кочевника. Это был единокровный брат жестянки, смятым радиатором, царапинами на борту с пассажирской стороны, зазубринами, сколами, вмятинами и выпуклостями. Кочевник его приобрёл по дешёвке у собрата-музыканта, и тогда у машины уже были некоторые несовершенства, но он сам добавил тоже немало. Сейчас, когда они ехали в косом свете фар по техасской дороге, опустив стёкла, и предрассветный воздух был подслащён уходящей ночью, кочевник подумал, что может себе позволить новые колёса. Это, конечно, было глубокой ночью. Кружка чёрного кофе, не слишком горького, и чашка серебряных игл в небольшой забегаловке в центре с названием «Сельма». В зале стояла дюжина столов, и тут подавали отличное шоколадное печенье, хотя Ариэль не стала его заказывать. Здесь у них начался разговор о той песне. Потом кочевник решил, что всё-таки голоден, и они снова встретились в кафе Магнолия. На этот раз Арель себе заказала вегетарианский сэндвич, а кочевник попросил гамбургер. Только обязательно проверьте, чтобы без сыра, если можно, среднепрожаренный, в середине, чтобы чуть-чуть розовый. Официантка сказала, что будет сделано, и продолжился разговор о песне. «Ну?» — сказал кочевник. Ночная публика вокруг ела и пила, официантки деловито сновали мимо. «Что случилось потом?» разве что-то случилось? Я не знаю». Они в сельме уже заговаривали об этом, но Эрель понимала, что для него важно возвращаться снова и снова, выискивая, что он мог упустить из виду. «Что-то должно было случиться. Иначе не могло быть». Он положил локти на стол, уставился прямо в ее загадочные глаза. Нога болела от долгого стояния, от долгого вождения. Но если когда-нибудь он не сможет выдержать небольшую боль, в тот день его надо будет вышибить из этого странного старого мира, который уж точно не нов. Или нов. Кочевник не знал. Ариэль была уверена, что им дала задание написать песню девушка, которая была не человеком. Они не просили этого задания, но одеваться некуда. Потом, как считала орель Джереми Пэтт получил задание не допустить, чтобы песня была закончена. Получил от некой сущности, которую он звал Ганни. Или же Пэтт совсем свихнулся, и в этом всё дело. А Конор Эдисон? А псих из трейлер-парка? Кочевник подумал об этом трейлере, стоящем на жарком солнце посреди пустыни на линии ангелов, исходящей с северной стороны стоун Стоунчорча, или, как он когда-то назывался, Апач-липа. Этот тупой мудак, так называемый специалист ВМФ по электронике, не умел отличить ангелов от демонов. Кочевник подумал, что было бы, если бы кто-нибудь, умеющий воспринимать эти флюиды, или как они там, это звучало как мысль Ариэль, стоял в этом трейлере, помещении которое псих использовал как центральный пост и слушал или чувствовал или улавливал тишину в проводах. Может, услышал бы бормотание, рассеянные голоса, едва заметные, как слышится пиратская радиостанция из стенной розетки, или вой помех, которые на самом деле не помехи, а нечестивый голос, возвышенный в ярости, потом уплывающий, как повизгивающая собака. А может быть, быстрый говор, как будто зубы стёрты до пеньков, или вдруг кто-то скажет «Ты!» Звуки перепутанные перемешаны, как взаимные упрёки после проигранной битвы. Но больше всего — тишина в проводах. Может быть, зловещая тишина. Та, которая говорит, что нужно составить новый план, потому что это война навеки. Написать эту песню суровое было дело. Ариэль была неколебима в убеждении, что он должен вставить свою строчку. А он не хотел вообще с этим связываться. Он боялся, что когда это будет сделано, когда песню допоют до конца, последнюю песню, клуб «Виста Футура» будет целиком втянут буль-буль в космическую воронку, в преисподнюю, в небеса, в какие-то промежуточные измерения и придётся отбираться от ворон в вечных зарослях ежевики, если не успеют набрать корзины для Иисуса. Чёрт его знает, чего он ожидал. — Тебе нужно написать строчку, — говорила ему Ариэль с огнём в голосе. — Ты первый об этом заговорил, понимаешь? Майк начал, но идею дал ты, и ты должен написать строчку. В больнице, в Альбукерке, пока ждали, чтобы прилетела жена Тру, Он посмотрел на то, что она написала, на заглавие, которое она дала, и спросил «Это вообще про что?» «Ты еще не понял?» «На самом деле он понял. О понимании. Понимании, кто ты такой в ограничениях жесткого старого мира. О понимании, что иногда обстоятельства сурового старого мира тебя сдавливают, расплющивают и втаптывают в грязь. Но чтобы выжить...» Чтобы жить дальше, тебе нужно себя сделать легче, отбросить то, что перестало быть важным, то, что висит на тебе грузом. Тебе нужно мужество, чтобы жить дальше, и иногда ты находишь его в себе, иногда в других. Бывает, что дело кажется безнадёжным, кажется дорогой дурака, и никогда не бывает путь счастливым. Пусть даже тебе пожелает это ангел. И есть вещи, которые не меняются и не изменятся но ничего не изменится вообще, если ты сам не поверишь в возможность перемен. И еще. Это тот самый старый мир, что был вчера. Тот же суровый старый мир. Жесткий старый мир. И всегда он таким останется. Но это мир, который нельзя описать всего за четыре минуты, со всей его мешаниной добра и зла, силы и слабости, света и тьмы. Это мир, таков, каким будет всегда». Люди живут и умирают. И жизни людей драгоценны. Время создавать и существовать, жить и любить — тоже драгоценное время. И песня говорила «Продолжай действовать! Продолжай жить всей полнотой жизни! Продолжай расти и создавать, потому что никто живым не уйдет!» Это не выкрик страха, это декларация. «Сегодня ты здесь!» — говорила песня. «Завтра тебя не будет!» «Промеж этих дней», — спрашивала песня, — «что будешь ты делать? Кем станешь ты?» «Может ли быть новый мир в этом старом?» «Да, может». «Может ли быть новый мир в этом старом?» «Это каждый решает сам. Путешествие туда — это путь внутрь себя, иногда через землю страха. Мир, существующий в человеке, — личный мир» глубоко внутри вот там и происходит перемена когда может быть создан мир новый мир посреди старого и этот путь требует от тебя всего твоего мужества уважаемые друзья еще больше аудиокникг на ресурсах книга в, «Книга в самая большая коллекция аудиокниг слушай или качай совершенно бесплатно но наверняка думал кочевник, сидя с блокнота Мариэль на коленях, для него это не был и никогда не будет тот же самый старый мир. И в этом всё дело. В конце он повторил вступление Майка с вариацией и добавил то, что подходило, по его мнению, к песне. Он не считал, что его вклад очень хорош, он прислушивался к мыслям Мариэль по поводу музыки, вступления, структуры аккордов и припева. Он давал идеи, которые ему казались рабочими, но Берг не нравилась мысль ускорять ритм, и Ариэль сочла, что он не прав в смысле некоторых перемен аккордов. Он был более чем уверен в том, что тут в определенном месте нужен си ди но Ариэль это не нравилось. «Мы чего, церковный гимн пишем, люди?» — спросил он в досаде. «Мы же рок-группа!» «Будет все хорошо», — ответила ему Ариэль. «Когда будет закончено. Обязательно». «Ну ладно, тогда ты её и заканчивай, у меня перекур». Но на самом деле он этой песни боялся. «Что должно было произойти?» — спросил он снова у Ариэль за столиком в кафе Магнолия. Она качнула головой. «У тебя вообще мнение есть? В смысле, зачем она была? Да, я знаю, о чём она. Или думаю, по крайней мере, что знаю. Но ведь на самом деле мы этого не знаем». «Не знаем точно?» «Нет», — ответила Ариэль. «Точно мы не знаем. Да и как мы могли бы знать точно?» «Может, она была для Джины Фейн? Чтобы тот парень услышал, чтобы попросил Берг помочь ему удержать Джину от передоза Герыча? Получается?» Она знала, что он сам в это не верит, но ответила, «Может быть, так и было». «Угу. Тогда скажи мне, Ты думаешь, что ангелы вот так переживали по поводу героиновой зависимости Джины? Что всё это они устроили ради спасения жизни Джины Фейн, чтобы она продолжала петь и стала второй Дженнис Джоплин? И те силы, которые хотели нас остановить, да просто убить хренам, добивались лишь того, чтобы Джина ею не стала? Кочевник чуть не хряснул кулаком по столу, но сдержался. «Не может этого быть!» он стал заводиться. «Надо было съесть гамбургер и сбавить обороты». «Не вижу смысла», заявил он. «Сказал бы мне кто-нибудь, в чём он тут есть или был. Как вышло, что та девушка, та, кто бы она ни была, не поведала нам, чего она хочет? Что нам надо сделать? Она же говорила по-английски». «Ну, господи ж ты, боже мой, она наверняка на всех языках мира умела говорить». «Если она то за кого то её принимаешь?» «Так почему же она нам не сказала?» «Да потому что», — ответил Ариэль, «мы бы ей не поверили. И как бы тебе понравилось писать песню, зная, что некая сила, огромная сила Джон, просит нас выполнить команду. Она хотела, чтобы мы написали песню, и мы написали песню, которую она хотела». «Ты в этом уверена?» да и мы написали песню, которую хотели мы. Она столько же для нас, сколько для...» Она замолчала не в силах договорить до конца. «Джин и Фэйн», — спросил кочевник. Ариль откусила кусок сэндвича и запила водой из бутылки. Кочевник смотрел на неё. Очень многое хотел бы он спросить на эту тему. Один вопрос был, почему мы? Второй, эти силы сейчас присутствуют здесь в кафе?» И мы просто их не видим. И ещё. Может, они вообще всегда и повсюду? И когда сидишь на унитазе, надо быть поскромнее. И вопрос, который больше всего хотел задать. Они всё знают. Если нет, чего они не знают? Они спят, едят, трахаются. И всё вокруг нас блин, иллюзия, сон во сне. Ну да. И ещё один. Откуда они взялись? Но Ариэль в задумчивости сжевала свой сэндвич, и кочевник решил, что она знает по этому поводу не больше, чем он, не больше, чем знали от начала времён учёные, жрецы, философы и тысячи тысяч других. Им не дозволено знать. Кочевник подумал, что это как космос. Можешь дойти только до определённого предела, когда размышляешь, сколько там звёзд и как пространство уходит в вечность где стенки этого ящика». «Я хочу одного — делать музыку», — сказал он. И Эрель посмотрела на него, оторвавшись от сэндвича, улыбнулась половина лица, и он не успел сдержать вопроса, который выскочил сам. «Я тебе ещё буду нужен». «Что?» «Я тебе ещё буду нужен», — повторил он и сам ответил. «На самом деле нет. Ты готова начать своё». «Может, я слишком сурово с тобой говорил в Тусоне, но это была правда. Ты можешь собрать свою группу. Группа Ариэль Коллиер». «Не звучит», — сморщилась она. «Ариэли, ГАК, Синие шляпы. Вот это уже годится. Это и правда классно». «Да, так насчёт названия твоей группы. Например, двое», — сказала она, глянув на него загадочно. — Я на время вне игры, — ответил он, отводя глаза. — Мне какое-то время нужно просто подумать. — И мне тоже. Момент настал. И очень правильным, очень уместным казалось сделать это прямо здесь. Новый старый мир прямо за столом Магнолий. — Ты меня классом выше, — сказал он, — как гитарист, как певец, и уж точно как автор песен и дальше ты будешь только расти. А я из типично любительской группы. Когда ударит гроза нелюбительской группы песни, ты много написал песен нелюбительского класса. Все куски, которые действительно что-то говорят людям, написала ты. Будет эмоции и так далее. Я так, при всем присутствовал. Ты знаешь, что мной двигало? Злость на очень многое могу объяснить, если ты захочешь слушать. Злость очень слабо сказано Скорее, блин, вулканическая раскалённая ярость, чего вам всем пришлось насмотреться. Он отпил глоток пиба. Пока она жива, можно действовать. А вот когда мы стали собирать большие залы, и репортеры на нас обратили внимание, я стал терять злость. Стал чувствовать, будто мы... Ну, будто у нас успех а именно его недостаток меня дополнительно злил. А без злости что у меня есть? Я растерял класс, какой был. И знаю это. Так что у меня есть? — Ты не растерял класс? Спроси, Фанов, растерял ты или нет? — Это недостаточный класс. Она тяжело вздохнула и бросила на него раздражённый взгляд. Достаточного ни у кого нету каждому приходится упираться и упираться и пробивать какие-то стены. Я знаю, что у меня недостаточный класс, но я надеюсь, планирую повысить его завтра или в следующий раз, если не выйдет. «Начинаешь ты такой, какой ты есть. Ты уже много с тем проломил. Не спорь», — сказала она, видя, как он морщится. «Я правду говорю. Но следующую стену, которую надо будет проломить, ты должен будешь проломить талантом, а не кулаками». Он задумался и ещё продвинулся на шаг в своём новом мире. «Ты мне поможешь?» «Это как, уроки, что ли, давать? Представляю себе!» «Нет», — ответил он. «Ты мне поможешь самого себя пнуть?» Она посмотрела на него через стол, поверх недоеденного сэндвича и остатков гамбургера. «Наверное», — подумала она, — «это можно было бы назвать свиданием». «Да», — ответила она. Они еще довольно долго посидели, пока не подошли две молодые пары и не спросили, не ошибаются ли они, принимая их за тех, за кого принимают. — А за кого вы нас приняли? — хотел спросить кочевник, но ответил приветливо. Их с рельс фотографировали, и пары объяснили, что хотели попасть на представление Виста Футура, но двери уже закрылись, там пожарные правила или что-то в этом роде, и они оказались... Вантонс, слушали The Crop Socles. Кочевник взял счёт и заплатил. — Боже мой, а ведь и вправду свидание, — подумала Ариэль. И они вышли из кафе, и тут кочевник сказал, что хотел бы сводить её в ещё одно место. Тут недалеко. Они смотрели, как плывут по линии пончики один за другим. Кочевник взял себе глазированный, арель Ариэль — жаренный в масле. Потом он спросил, может ли он ей рассказать историю своей жизни, про отца. И, если да, он хотел бы рассказывать за рулём. Просто ехать куда-нибудь рассказывать. И ехать до самого утра. Отъехав несколько миль от Остина, они свернули с хайвея на техасские просёлки. Проезжали маленькие города, просыпающиеся перед рассветом. Ехали мимо тёмных полей и далёких огоньков в домах, стоящих, казалось, на краю мира. Кочевник рассказывал при опущенных окнах, и предрассветный воздух был подслащён теплом ночи. И когда он закончил, когда всё было сказано, что надо было сказать, Арель наклонилась и поцеловала его в уголок рта, и сказала, что да, он ей нужен. — Ей нужен боец, — сказала она. — Нужен человек, — озлобленный против машины. Нужен человек, говорящий правду, так как он ее понимает. И если действительно часть злости оставила его, то это была злость на себя, калечащая злость, выедающая душу владельца. Ей нужен тот человек, которым он, кочевник, сейчас становится, который хорошо в себя углубился, который заставляет себя создавать и говорить, Слышать и быть услышанным. Тот, кто сказал, что просто класса недостаточно никогда. Она думает, что могла бы полюбить такого человека, если это ещё не произошло. И велела ему никогда, никогда этого не забывать. К тому же, сказала она, он чертовски сексуальный сукин сын. Надо было где-нибудь заправиться. На пересечении четырёх дорог стояла небольшая заправка — свет в ней горел. Маленькое семейное заведение, похожее на миниатюрную ночлежку. Кочевник в приятном обалдении только что услышанного подрулил колонкам. Арель вышла размять ноги. Воздух был недвижен и тих. Небо синело, и мерцали над головой последние звёзды. Кочевник уже собрался взять пистолет ближайшей колонки, как прозвучал мальчик, Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Мужской голос. «Никаких кредиток, только наличными, и деньги вперед!» Кочевник и Ариэль обернулись на голос. В свете желтой, чтобы мошки не летели лампы, видим был сидящий перед дверью человек. Рядом с ним, внутри за открытой дверью, находились полки с барахлом, бумажные полотенца, пакеты чипсов, моторное масло, омыватели и прочее. И небольшой киоск с бакалеей. Человек был одет в ковбойскую шляпу, линялый рабочий комбинезон, джинсы и ботинки. И в руках у него была акустическая гитара. На ней он и играл, когда они подъехали. — Деньги вперёд! — повторил он голосом резким, как суховей продолжая перебирать струны. «Мне на 20 баксов». Кочевник, хромая, подошёл к хозяину, доставая бумажник. Замедлил шаг, приближаясь к ковбою, потому что лица в тени полей шляпы не было видно. Но оказалось, что этот человек старше, чем земля под холмами. Тощий, как столб изгороди, простой, как дублёная шкура. И на вид был злее, чем розочка из разбитой бутылки пятидолларового виски. Ковбой, продолжая перебирать струны, протянул желестую руку и взял деньги. «Заливай бензин!» — разрешил он, и снова заиграл какой-то техасского типа мотив, который кочевник не узнал. Кочевник включил пистолет. Бензин полился в бак. Арель отошла чуть в сторону, подняла лицо к небу, поставив руки на бёдра. Кочевник подумал, что в этом наряде она чертовски хороша подумал, что неплохо было бы отвести её куда-нибудь позавтракать. Но он не очень понимал, где вообще находится, и никаких дорожных знаков не было. «Сэр — Сэр! — обратился он к ковбою. — Куда идёт эта дорога? — он показал на перекрёсток, на дорогу, идущую на восток. «Дальше — Дальше! — ответил старик. Кочевник ощутил лёгкую дрожь, будто что-то шагало у него глубоко внутри. — Как вы сказали... — переспросил он. Ковбой продолжал играть, перебирая пальцами вверх-вниз по гитаре. Просто на показ. — Если тебе надо уши прочистить, у меня ушные палочки есть. — Джон, — спросил Ариэль, подходя ближе, — что тут? Кочевник не ответил. Он не мог говорить. Это был ответ на загадку, мучившую его 17 лет. Может быть, тоже дар судьбы. — Джонни! — Джонни! «Дорожной карты тут нет, но дорога идёт дальше». Джон Чарльз знал, что более точного ответа, пусть даже он есть, ему не получить никогда. Он улыбнулся Ариэль, почувствовал, что улыбается ещё шире, почувствовал, как тяжесть свалилась с плеч. Очень приятное ощущение. «Всё хорошо?» — спросил Ариэль. Он кивнул, вытащил пистолет из горловины. Закрыл бензобак. Отступил, глядя на развалюху автомобиль, будто увидев его в новом свете. «Сэр», — обратился он к ковбою, который так и сидел, опустив голову. «Есть у вас краска аэрозоль?» «Красная, белая и синяя. Красная и белая кончились. Можешь выбирать». Кочевник выбрал синюю. Заплатил за неё, сказал ковбою, чтобы сдачу оставил себе, и под перебор гитары за спиной встряхнул банку, снял колпачок и написал четыре буквы на одном борту под окном водителя, потом на другом. А стояла рядом, не веря своим глазам, глядя, как ярко-синяя краска стекает с концов букв. — Ты сумасшедший! — сказала она, улыбаясь во весь рот. — Я музыкант, — ответил он. Это объясняло всё. Нога болела не слишком сильно, но достаточно, чтобы дать ей отдых кочевник решил, что помощь ему не помешает. — Поведёшь? — Конечно, — ответила она, принимая протянутые ключи. Джон Чарльз влез на пассажирское сиденье. Ариэль Коллер села за руль. Джон предложил ехать на восток, навстречу солнцу. Когда они отъезжали, коввой всё так же продолжал играть, не поднимая взгляда от струн. Джон подумал, что любому кораблю нужны два капитана. Два, чтобы принять руль, когда один устанет, или у него сердце схватит, или он усомнится в цели путешествия. Может быть, эти два капитана вот этого корабля никогда не узнают, каков был смысл этой песни или для кого она была. Но, может быть, достаточно знать, что она уже там, на сайтах фанатов и на youtube в памяти слушателей. И The Five там будет тоже, на видеороликах и на дисках просто надо будет искать, чтобы её найти. Всё ещё поющую, всё ещё живую, сколько бы лет не прошло. Арго, кровный брат жестянки, ехал на восток навстречу утру. Индиговый свет восхода преображал землю. Он превращал песчаные холмы в волны, а светлые камни — в белые гребни. И омывал далёкий берег, ждущий где-то впереди.